Знаете, Григорий Федорович, я заповеди «Не убей, не придерживаюсь» почти ж как голбаций. Говорю «почти», потому что имею на сей счет твердые правила. Я могу убить человека либо в миг прямой для себя опасности, то есть в схватке, либо, если нужно, истребить гадину, отравляющую мир своим существованием. Опасности оглушенный брек уже не представляла а...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 — Зачем, — спросите вы, — Никитин пожал плечами, — чтобы добраться до вершины. А вдруг за ней урайская долина, в которой ждет блаженство? А коли долины нет, и наверняка почти нет, все-таки, несомненно, сверху откроется чудный вид. И вперед, и назад. Будь на начеку, измеряй каждый шаг, дыши ровней. Не трусь, и если повезет, доберешься до высшей точки. Уж во всяком случае скучать не будешь. Это и есть жизнь, простите за копеечные философствами. Я ему в Таиге научился, когда подолгу в засаде на медведя сидел. Если в Сибири не философствовать, сам в медведя превратишься. Вот...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 Вердикт был вынесен в мою пользу. Я, Григорий Федорович, очень цепко держусь за жизнь. Не хуже репейника, и за дешево ее никому не отдам. Однако дорога она мне не любою ценою. К примеру, таскать на цепи тачку с камнями или терпеть побои от охраны — это для меня невозможно.